Чёрт побери то сердце, что страдать меня и друга равно обрекает. Уильям Шекспир, сонет 133. Перевод Бадыгова. 26 декабря. Бэл. Привет. Рорио улыбается мне во весь рот, когда я открываю дверь машины и сажусь. Не очень ловко, потому что держу его подарок. Я подозревал, что ты отменишь сегодняшнее мероприятие. и почти отменила. Но когда пришла в больницу, увидела, что с ним всё в порядке. Он сказал мне проваливать, где будет наслаждаться обществом мамы и хлопочущих вокруг медсестёр. Передние полосы всех газет трубят о том, что он едва не умер в Рождество. Папа в полном восторге. Сколько шумихи из-за малюсенького сердечного приступа. Но это ему первый звоночек. Оказывается, с диабетиками такое бывает сплошь и рядом. По ходу обследования в больнице выяснилось, что это его случай, так что повезло. Сегодня его оставили под наблюдением, а он ведёт разговоры о запуске нового тренда здорового питания. Послушать его так Америку открыл. Ещё сказал, что ему пришла идея выпустить книгу фермерных безалкогольных коктейлей Ника Уальда. Ему пришла идея. Короревски сгивает брови, и я хихикаю. В любом случае он счастлив, что задаёт тон на Твиттере и в самом востребованном новостном разделе BBC. Для него это лучший рождественский подарок. Ему явно не стоило тратиться на тебя. Смотри, с какой лёгкостью он снова завоёвывает людские сердца. Рори сгибает бровь. Угроза жизни предпочтительнее усердной работы над собой. Ты же знаком с папой. Ради тебя он откормленного телёнка не зарежет. Газета утверждает, что жизнь ему спасла любовь и забота старшей дочери. Бригада скорой помощи подтвердила, что твои своевременные действия предотвратили трагическую развязку. Ну, не совсем так, но да. Сегодня мама сказала, что я молодец и велела папе поблагодарить меня. Вау. Да, он не стал. И тогда она сказала ещё раз: "Это победа. Мама заняла мою сторону". Не припомню, чтобы такое случалось раньше. В конце концов, он неохотно пробурчал: "Спасибо, точно школьник-грубиян". Но ведь сказал же: "Возможно, мы в одночасье не станем самой сплочённой семьёй в мире, но чтобы мама встала на мою сторону, причём дважды, и заставила его признать, что вчера я сделала что-то хорошее, это огромный шаг вперёд. Огромный. Я считаю их отношения уродливыми, но она действительно его любит. И то, как он вёл себя с ней сегодня утром, доказывает, что и он её любит. Меня мутит от его шуточек, что мама — её любимая сиделка, и насчёт оттирания губкой, но в чём-то они славны. Кроме того, это означает, что я могу без угрызений совести встретиться сегодня с тобой, как обещала, и оставить пациента на попечение жены. Вот. Я передаю ему коробку, которую держу. А, мой при огромный подарок. говорит он, и я киваю. Я очень обстоятельно подошла к упаковке подарков и не спешу распространяться о том, что он лежит в нескольких коробках. Это что-то типа игры "Передай посылку". Он завёрнут в коричневую бумагу, которую мы с Маршей украсили принтом с марdashedками оленей при помощи штампа, изготовленного из картошки, и перевязан ленточкой с гигантским бантом. Её я получила от Temperance вместе с коробками. Похоже, она прониклась кроре. и заявила, что он призван сюда выполнить божью работу. При этом она бросала на меня многозначительные взгляды, но ясности, нужно сказать, это не добавило. Рори принимает коробку и спрашивает: "Открыть прямо сейчас? Попробуй", улыбаюсь я. Он аккуратно разворачивает упаковку, стараясь не порвать. Раньше меня бы это взбесило, да и сдирито её и дело с концом, хотелось бы крикнуть мне: Теперь я вижу, что человек внимателен, показывает уважение к подарку и к усилиям, затраченным на создание бумаги. Он не зануда, не педант. Да, он нервёт упаковку, но это не из-за нехватки воодушевления. Просто он более размеренный и обстоятельный, чем я. И это хорошо. Это что? Зачем мне гигантская коробка замороженных пицц? Спасибо, конечно, я люблю пиццу. Ха, не торопись с выводами. А сначала прочитай письмо. Видишь? Я указываю на конверт, прикреплённый коричневым скотчем к верху коробки. Хм. Попрежнему глядя мне в глаза, он открепляет конверт, включается в игру, и я чувствую, как по спине пробегает холодок. Ещё неделя, и он улетит. Этот его взгляд я запомню и положу в копилку. А может, он ещё задержится? Ведь сам говорил, что Элисон предстоит операция. Но пока он молчит. Ужасы, читает он вслух. Значит, это точно мне. Да. Он аккуратно открывает конверт. Счастливого Рождества! И вот тебе рождественская подсказка. Что самое лучшее в Рождестве и рифмуется с подобием водоёма? Подобие водоёма это что? Озеро? Море? Пруд? Лиман? Он в растерянности потирает лицо. Нет, тебе нужно поднапрячься. Решение придёт, и тогда ты откроешь коробку. Я могу жульничать и открыть её сейчас. Нет, ты так не сделаешь. Пожалуй, нет. Подобье водоёма. Хм. Начинаю жалеть, что столь легкомысленно подошёл к твоему подарку. Я рада. И что это за подарок? Волшебное таинственное путешествие. Сегодня Бел Уольт моя очередь устроить тебе поездку-сюрприз. По крайней мере, я на это надеюсь. В самом деле? О, да. Так до чего же мы ждём? Я подмигиваю ему. Мне нравится выражение его лица, когда я это делаю. Рори. Дорога не близкая, и Бел каждые минут 15 осведомляется, когда же мы приедем. Когда появляются указатели на Стратфорд-на-Эйване? Её глаза округляются. Лучшего рождественского подарка пожелать невозможно, что бы там ни скрывалось в недрах коробки для пиццы. Мы едем в Стратфорд-на-Эйване? Стратфорд уже близко. О, господи, вот он, вот он. Мы поворачиваем. Мы поворачиваем. Рори, это же моё любимое место. Я улыбаюсь и воздерживаюсь от комментариев, пока мы едем по городу, минуем поворот к дому Нэттвей и дом, где родился Шекспир. О, господи! Мы сюда? Машина тормозит на небольшой улочке у театра. И Бэл принимается заламывать пальцы, настолько она взволнована, а я чувствую себя Санта-Клаусом. Мы сюда? Да! Вау! Я всегда мечтала здесь побывать. Но билеты были не по карману. Мы действительно здесь для Да, и в этом сезоне идёт зимняя сказка. Разве я мог упустить такую возможность? О, Боже, Рори. Она смотрит на меня увлажнившимися глазами и вся сияет, а я переполняюсь гордостью. Я это сделал. Белл Уольт сидит передо мной и вот-вот лопнет от счастья. Я наклоняюсь и вытираю слезинку у неё возле глаза. Она сидит неподвижно и смотрит на меня, пока я это делаю. Шею начинает покалывать. Я напоминаю себе все причины, в силу которых не вправе испортить этот момент непрошенным поцелуем. Я должен уважать её желание воздерживаться от отношений. А зимняя сказка в Стратфорте на Эйване в день подарков. Я не верю в фей крёстных, но то, что ты, Рори Олтерс, появился в моей жизни, это сродни чуду, я клянусь. Безусловно. Я умалчиваю о том, что это она сама, Белл Уольт, и есть то самое чудо, которое привело меня в её жизнь и удерживает там. Я во многих отношениях уверенный в себе человек, но сказать это не решусь, прозвучит слишком слащаво. Не хочу смущать ни её, ни себя. Этот вечер призван стать праздником, а попытки выйти из френдзоны могут поставить её в неловкое положение. Я предвижу, что сегодня мне придётся ещё не раз напомнить себе об этом. Я рад, что ты довольна. Я на это надеялся. Довольна? Она оббивает меня руками за шею. Её голова оказывается совсем рядом с моей, так близко, что я слышу её дыхание. А я делаю вдох. Она открывает во мне силу, о которой я даже не догадывался. Такое ощущение, что мне подвластно всё и вся. На ум приходит мысль, но я не хочу говорить, не хочу отстраняться. Хочется подольше насладиться этим моментом. И так мы сидим, обнявшись над ручным тормозом, соприкасаясь головами. Через пару минут я чуть отклоняюсь и шепчу ей на ухо: "Бассейн". "Наконец-то", шепчет она в ответ. "Но мы по-прежнему не двигаемся. Что такое, что я полюбила в это Рождество, и рифмуется с бассейном?" Это я делаю эффектную паузу и отстраняюсь. Она тоже отстраняется. И мы обмениваемся такой понимающей улыбкой, что голова у меня идёт кругом. Да. Она произносит это с растяжкой и предвкушением в голосе. Она взволнована больше меня, а я даже предположить не могу, что находится внутри. Луизин Глентвейн, торжествующе восклицаю я. Ага. Ну, давай, открывай. Я подцепляю ногтем скотч, аккуратно приподнимаю клапан. Внутри обнаруживается другая коробка с очередным конвертом. Издеваешься, да? Она радостно хлопает в ладоши. Это передай посылку для взрослых. Следующая подсказка. Я снова аккуратно открываю конверт. Но на следующий день читаю я вслух и механично договариваю: "Ты его вернула мне?" Это нечестно. Предполагалось, что ты поломаешь голову. В самом деле, эта песня уже записана у меня на подкорке. Я вскидываю руки и принимаюсь исполнять рэйф-версию последнего Рождества, включая шумовые эффекты в технике битбокса. Ну ты дурак. Ладно, тогда переходи к следующей подсказке. Там ещё одна коробка. Сколько их всего? Открою все по очереди, и в последняя, кажется, крохотная горошинка, да? Возможно. А во сколько начинается спектакль? Может, уже пора заходить? Мы гуляем по театру, Беал Оха и Тахаит, разглядывая фотографии спектаклей прошлых лет. Болтает с кем-то из труппы о вещах, которые выше моего понимания. Периодически оборачивается и с выражением волнения и благодарности гладит меня по руке. Она вся лучится счастьем. Наконец, мы занимаем свои места. Насколько хорошо ты знаешь пьесу? спрашивает она. Напомнить не помешало бы. Я слегка подзабыл, а ты, моя ходячая энциклопедия. Пьеса не самая известная. Нет, но абсолютный шедевр. Белл быстро пересказывает сюжет, но о концовке говорить отказывается, загадочно улыбаясь. Она гениальна, потому что в ней затрагивается уйма тем: признание, неравенство городской и сельской жизни, ревности и прочего. Я её просто обожаю. Это одна из его поздних вещей, иначе как романтической драмой её не охарактеризовать. Женщина, сидящая впереди, оборачивается и шагает на неё. Бэл умолкает. Мы оба так увлеклись, что не заметили, как поднялся занавес. Упс, извините. Бэл нагибает голову, я свирепею. Можно бы и повежливее, на сцене ещё никого нет. Смотри. Я указываю на стоящую в углу огромную ёлку. Ты не упоминала о том, что дело происходит в Рождество. Потому что Рождество здесь ни с какого бока. Это сценография и попытки режиссёра повысить продажи билетов. Но это же зимняя сказка. Я думала, она у тебя любимая часть из Рождества. Тебе отлично известно, что Шекспир почти не писал о Рождестве. Она строго смотрит на меня, точно я плохой ученик, который был невнимателен на уроки. Это так мило, что я наклоняю голову, соглашаясь с выговором. Она права, я действительно это знаю. Она говорила, когда готовилась к выступлению в школе. Это зимняя сказка, потому что она в духе хороших старых сказок, с моралью. Её можно рассказывать зимним вечером, сидя у камина, по крайней мере, мне так кажется. Ш -ш -ш. Женщина, сидящая впереди, снова оборачивается и шикает на нас. Сама между тем шуршит обёртками от конфет, точно человек-оркестр. Бел делает извиняющуюся физиономию, устраивается поудобнее на стуле и готовится смотреть спектакль. Я тоже откидываюсь на стуле и наблюдаю за ней. Бел. Время летит незаметно, и я так счастлива. Это было великолепно, такая хорошая постановка. И мне не верится, что Рори придумал это в качестве подарка. В первой половине я поймала себя на том, что привалилась к нему, опираясь на подлокотник, А потом не могла не заметить, как у него увлажнились глаза в сцене суда, когда ярость Леонта прорывается наружу, и в результате он теряет всё, что ему было дорого в жизни. После антракта я снова устроилась поближе к Рори, и в финальной сцене, когда со статуей Гермионы снимают покров и отец воссоединяется с дочерью, он подался вперёд, охваченный предчувствием и эмоциональным накалом момента. Но потом, когда Гермиона оживает, он весь напрягся. Чёрт. Чёрт. Чёрт. Чёрт. Разве я могла подумать, что Рори купит мне билеты на этот спектакль, не говоря уже о том, что будет смотреть его вместе со мной. А потом я пришла в такой восторг, что совершенно выпустила из виду это обстоятельство. Я забыла, что для человека, несущего бремя утраты, она читается у него на лице. Смотреть пьесу, в которой утраченная любовь оказывается живой, будет тяжело. Зрители поднимаются с мест и бурно аплодируют. Актёры кланяются и посылают публике воздушные поцелуи. Я встаю и хлопаю. В роре тоже. Мне хочется крикнуть браво, но я давлю в себе этот порыв, видя, как по лицу мужчины, которого я люблю, я уже знаю это. Катится слеза. Я хочу его обнять, создать вокруг него защитный кокон, уберечь его от дальнейших травм и сказать, что всё будет хорошо. Но разве это возможно? Джессику не вернёшь. Мне никогда не хватит слов, чтобы отблагодарить тебя за то, что ты привёз меня сюда, говорю я, легко сжимая его руку и надеясь, что слова, оставшиеся невысказанными, и так понятны. Я рад. И что, твои надежды оправдались? О том, какой отклик постановка вызвала в нём и о слёзах, удержанных железным Олтровским самообладанием, он умалчивает. Ох, да, конечно. Это было потрясающе. Этот вечер я запомню навсегда. Навсегда. Это действительно так. Благодаря ему я столько всего узнала. Узнала, как мужчина обращается с женщиной, которую уважает. Благодаря ему и его маме узнала, что я довольно хороший человек, что нормальные, хорошие родители ставят потребности детей выше собственных. направляют свои силы на то, чтобы укрепить в ребёнке веру в себя и не позволяют своим слабостям оказывать разрушительное воздействие на детей. Я всегда это подозревала, но у них увидела в аучью. Так что, возможно, не я одна виновна в собственных неудачах, но и родители тоже отчасти подкачали. И причина наших нездоровых взаимоотношений не только во мне. И пусть их не устраивает то, чем я занимаюсь, зато это устраивает меня. Этот вывод прозвучал на полную мощность, когда я наконец-то огрызнулась в ответ на очередную тираду отца в Рождество, когда встала на защиту мамы и на свою собственную, когда в буквальном смысле спасла ему жизнь, а он по-прежнему не спешит видеть во мне человека. Ну и чёрт с ним. Я всегда считала себя утратой. Единственный изъян зимней сказки это готовность героини простить отца, который безжалостно обрёк её на смерть на склоне горы. Возможно, я не утрата, и мне не следует стремиться быть такой всепрощающей и кроткой. Возможно, я могу брыкаться. На моей памяти никто и никогда не давал отпор отцу, а я дала. В львином логове, в окружении других львов, готовых порвать мне глотку. Я Паулина. Мы выходим из театра на яркое зимнее солнце, и я обращаю внимание, что у Рори отсутствующий взгляд. Очевидно, финал пьесы всё ещё занимает его мысли. Я предпринимаю попытки изменить его настроение. Ясно, что разговор о спектакле лучше не заводить. Зимняя сказка прекрасная вещь, но то, что Рори никогда не оправится от потери, меня печалит. И одному Богу известно, как пьеса на него подействовала. Ну что, вернёмся к подсказкам? Я излучаю оптимизм, а сама понимаю, что мой глупый подарок не лекарство от глубокой скорби, которую он испытывает. Её отголоски я улавливала в этот его приезд и сразу вспоминала, каким увидела его в больнице много лет назад. Подробности он рассказал в тот вечер, когда пригласил меня на рождественский ужин и поделился своей печалью. Да, давай. Теперь, когда я выяснил, что 24 пиццы в подарок мне не светят, я заинтригован. Мы покупаем кофе и вместе с огромной коробкой располагаемся на скамейке перед театром. Итак, следующая подсказка. Он открывает конверт, но его мысли далеко. Расстояние, наметившееся, когда опустился занавес, никуда не исчезло. Это пропасть, которую мне вряд ли удастся преодолеть. Да, с напускной весёлостью говорю я. А вот результат столь великодушного жеста. Открылась рана, которая отнюдь не зажила. Зла на себя не хватает. Зачем я вообще говорила ему об этой треклятой пьесе? Это последняя подсказка. Ты готов? Даже если он готов, то за себя я бы не поручилась. То, что на прошлой неделе представлялось классной идеей, сейчас кажется такой ерундой по сравнению с его подарком. Но отступать некуда. Сейчас он снимет упаковку, потом мы поедем домой. По потом я лягу в кровать и буду вспоминать сегодняшний волшебный день и думать о том, как мне несказанно повезло. Отциклиться на том, какие переживания, возможно, возникли у человека, сидящего рядом со мной в связи с рождественской коробкой, я не стану. Хорри перестаёт её трясти и открывает последний конверт. Я боялся, был сам не свой, зато я понял, я живой. Он читает последнюю подсказку и смотрит на меня с поднятой бровью. Господи, о чём я только думала, когда писала их? Помнится, сочиняя эту, я хихикала, мысленно представляла его лицо в тот день, благодаря которому возникла идея подарка, и заливисто смеялась. А сейчас мне не до смеха. Сейчас идея выглядит дурацкой и самовлюблённой. Я была так довольна собой, когда писала это и упаковывала А теперь охотно провалилась бы сквозь землю прямо тут. Серьёзно. Ну и что из того, что ты живой? После того, как он поделился со мной своей печалью и тревогами за маму, после того, как спектакль всколыхнул в его памяти всё, связанное с Джессикой. Понятия не имею, что это такое. Дай мне ещё один намёк. Вообще не представляю, о чём идёт речь. Это последняя подсказка? Да, последняя. И она говорит о том, что я сделал что-то такое, чего я боялся, а теперь не боюсь. Да. Я решила взять себя в руки и довести дело до конца. Рори сделал мне замечательный подарок, и я не стану портить сегодняшний день своими заморочками. Я не хочу сказать, что ты настоящий мужчина, трусливый заяц, совсем не это. Я быстро сгибаю руки в локтях и напрягаю мускулы. Дэм, это шутка. Я пытаюсь дейдать задний ход. Ты самый настоящий мужчина. О, господи, заклейте мне рот скотчем. Слушай, наверное, идея дурацкая, но мне хотелось подарить тебе что-то такое, что ты мог бы увести в Австралию, если захочешь, конечно. Если нет, то можешь его выбросить без проблем. И я надеялась, что ты будешь вспоминать обо мне, когда выпадет снег и тебе захочется развлечься. Это я только так говорю, чтобы без проблем. На самом деле этот подарок мне очень дорог. Но совсем не обязательно, что он будет дорог Рори. Возможно, он пожалеет для него места в багаже. Скажу так: когда выпадет снег, я всегда буду думать о тебе. Кажется, я понял. О, нет. Погоди-ка. На этот раз он разрывает упаковку, забыв о собственных правилах, и это хороший знак. Я внутренне молюсь о том, что он не будет разочарован. О, нет. О, нет. Ведь он твой. Это ваш из маршей. Он стёргивает упаковку с последней коробки и видит старый жестяной поднос, лежащий на подложке из папиросной бумаги. Был мой, а стал твой. Смотри. Он достаёт поднос, переворачивает его и ахает, увидев своё имя. Оно тоже, как когда-то моё, нацарапано старым школьным компасом. Буквы по-детски угловатые, но вырезаны с любовью. Ты нацарапала моё имя. Да, теперь он твой, и ты становишься постоянным членом клуба катания на жестяных подносах. Он даёт тебе право, при виде ближайшего заснеженного склона, устремиться вниз на полной скорости с замиранием сердца и с мыслями о нас. Ну, значит, постоянное членство. Он всё ещё вертит поднос в руках, проводит пальцем по скошенному краю. И выглядит при этом так, точно выиграл в лотерее. Я преободряюсь. Ему нравится мой подарок. Она аккуратно кладёт его обратно в коробку, берёт меня за руки и стискивает их. Потом подносит руку к моему лицу и гладит меня по щеке. Сейчас он меня поцелует. Я это чувствую. Я всё неправильно поняла. Рори Олтерс настолько проникся подарком, что хочет меня поцеловать. Это читается в его глазах. слышится в его прерывистом дыхании. Сейчас он приблизится ближе, и все мои тревоги насчёт того, что подарок ему не по вкусу и ничего не значит, испарятся. Рори Олтерс сейчас меня поцелует. Сердце барабанит в груди. Он смотрит мне прямо в глаза, и я, вся в предвкушении, изо всех сил стараюсь не закрывать их. Бал. Этот такой такой подарок. Он так много значит. Он наклоняется ближе, и я уже думаю о том, как мы будем жить вместе. Я понимаю, что слегка забегаю вперёд, и не могу поверить, что всё это происходит наяву. Это лучшее Рождество в моей жизни. Я закрываю глаза, наклоняю голову, а он между тем всё ближе и ближе. И тут его губы касаются моей щеки. Спасибо, Бэл. А такому другу, как ты, можно только мечтать.